Глава 13: «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеть, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терня, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно в сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И, приступив к нему, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя не видят и слышав не слышат и не разумеют». Избывается над ними пророчество Исаи, который говорит «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же, блаженные отчи, что видят, и уши ваши, что слышат». Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает, Того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает ладоносен, так что иной приносит плод во стократ, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царствие небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницу и плевелой и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему, «Господин, «Недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их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 которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит от Верзу в притчах уста мои, из реку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг посеявших есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие и ввергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно царству небесной сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Еще подобно царству небесной купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Еще подобно Царство Небесное Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнутых в печь огненную, Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новые и старое. Когда окончил Иисус при часи, пошел оттуда. И, придя в Отечество свое, учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Марии, братья его Яков и Оси, и Симона и Иуда? И сестры его не ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает, пророк, без чести, разве только в Отечестве Своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверю их.